Я так и не смог установить, что именно случилось. Была ли у больного аллергия к новокаину, или анестезированной область захватила аномально проходившую крупную веточку десятого нерва. Но самое важное, опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз Номы. Получилось, будто я ошибся в диагнозе и отравил больного большим количеством новокаина. А мне удалось доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие. Но все же сомнение оставалось и потащилось за мной, как пресловутый в хвост. И обвинявшие, и оправдавшие меня врачи еще не сталкивались с Номой. Все рассуждения носили теоретический характер. Оба министерских работника внимательно выслушали рассказ Гирина и молча переглянулись. А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью Нагана? Не Нагана, а с помощью Атва Цатурова. Видите, вам и это известно. Но вы ведь никогда и не скрывали. Нет, конечно. Только все это было так давно. Так, знания и способности у вас, видимо, большие. И вы нужны в исследовательских институтах. Ну вот... Засказывайте, раз начали. Сами понимаете или позже поймете. Что вы скажете, профессор? Я полагаю направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудникам в сравнительную физиологию зрения? Пойду. Пока. Что значит «пока»? Пока не будет создана специальная психофизическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации. Ну... Вот и хорошо.